Трое упорно шли вперед, спотыкаясь, задыхаясь от дыма. Время от времени кто-то падал, но упавшего поднимали, и страшный поход продолжался. Наконец, мертвые и покалеченные остались позади. Генри остановился. Дженни и Вайолет буквально наткнулись на него. Что случилось? Встревожилась Вайолет. Впереди что-то блеснуло. Генри пошел по серебристому рельсу. Вдруг. Его фонарь высветил четыре черных тени. Четыре огромные крысы притаились в темноте и поджидали их. Несколько секунд ни крысы, ни люди не двигались. Потом Генри медленно отступил. Позади него оцепенели две женщины. Крысы не сводились людей злобных взглядов. Генри услышал за спиной сдавленный крик Виолет. Женщина крепко схватила его за руку. «За нами!» тоже крысы, выдавила она. Генри Саттон быстро обернулся. Сзади к ним подбирались еще две твари. Генри понял, что они попали в ловушку. Четверка впереди тоже начала двигаться крошечными шажками. Крысы готовились прыгнуть на людей. «Может, быть, я один, я бы сумел прорваться», — подумал Саттон, «перепрыгнуть и убежать, но женщинам не уйти». «Если бы я был один, у меня был бы шанс на спасение!» «К стене, леди!» Он подтолкнул женщин к стене, приказав себе не думать о бегстве. «Держитесь сзади, и если они попытаются обойти меня, отбивайтесь ногами!» Он снял пиджак и намотал его на руку. Крысы выстрелились перед ним полукругом. Дженни стояла, прижавшись лицом к стене. Вайолет заплакала и стала шептать имена детей. Одна из крыс поползла вперед, не сводя холодного взгляда с Генри. В этот момент впереди сверкнул свет, послышались голоса, чьи-то шаги. С каждой секундой свет становился ярче, шаги и голоса приближались. Крысы и люди разом посмотрели в сторону, откуда доносились голоса. Все замерли. Тихий шорох заставил Генри Саттона повернуть голову, и он успел заметить, как крысы, за исключением одной, побежали к поезду. Но одна тварь по-прежнему разглядывала его. Похоже, она ничуть не боялась. От этого взгляда клерка охватил леденящий холод. Ему показалось, что тварь заглядывает ему в самую душу. Генри парализовал страх. Огромная крыса чуть ли не с презрением посмотрела на приближающихся людей. Бросила один взгляд на Сатана и убежала. «Сюда! Сюда!» — закричал Генри. Через минуту их окружили люди в форме. Полиция и служащие метро. Генри рассказал о том, что произошло. Все недоверчиво уставились на него. «Да бросьте вы, сэр! Крысы не могли напасть на поезд полный людей!» Авторитетно заявил полицейский сержант и покачал головой. «Гигантские или обычные? Они не могут пробраться в поезд. Может, у вас от дыма закружилась голова?» Вайолет Мильдрей оттолкнула маленького клерка и закричала. «Пойдите и посмотрите, черт побери!» Она повернулась к Генри, взяла его за руку и мягко поблагодарила. «Спасибо! Спасибо за помощь!» Генри покраснел и опустил глаза. Ладно! — сказал сержант. — Мы пойдем к поезду, а двое моих людей проводят вас на станцию. — Нет, — возразил Генри Саттен, — я вернусь к поезду с вами. Вам понадобится как можно больше людей. Он посмотрел на женщину, продолжавшую держать его руку. — До свидания, я вас найду. Прежде чем он успел высвободить руку, она шагнула к нему и поцеловала в щеку. — До свидания, — прошептала Вайолетт. Глава одиннадцатая Харис радостно вошел в шумный класс. После уикенда он чувствовал себя превосходно. Нужно почаще выезжать из Лондона. Свежий воздух, просторы, зелень. Непобедимое сочетание. «Ну ладно, вы все! Заткнитесь!» Перекричал он шум детей. Скали, сядь и высморкайся! Томас, марш от окна на свое место! Морин, спрячь зеркало!» Хорошо отдохнули? Всё, начинаем перекличку. Дети поняли, что он в хорошем настроении, и можно позволить себе немного больше, чем обычно. По крайней мере, в это утро. Только двое отсутствующих. Неплохо для первого урока в понедельник. Да, Карлос, в чём дело? Туалет? Но ты ведь только что зашёл в класс. Ладно, иди. Ведь ты, если не сходишь, не сосредоточишься? Карлос... Худенький смуглый мальчик сказал Спасибо, сэр, и пошел к двери. Повернувшись спиной к учителю, он хитро улыбнулся. «Кайрал, раздавай бумагу! Шейла, раздавай карандаши. Сегодня будем рисовать животных, сообщил классу Харис. Можно нарисовать свинью, сэр? поинтересовался парень с последней парты. Почему свинью, Морис? Можно срисовать столстекотуми, сэр! Туми гневно повернулся к обидчику. Класс разразился хохотом. «Иди-ка сюда, Морис, позвал Харрис, твердо сжав губы. Парень нехотя вышел к доске. «Умеешь рисовать обезьян?» «Нет, сэр!» «Попробуй срисовать зеркало!» — посоветовал Харис, понимая, что Класс ждет ответа. Все обрадовались, что наглеца поставили на место, хотя и знали, что любой из них может оказаться на очереди. — Слабовато, — подумал Харис, но для утра в понедельник не так уж и плохо. — Итак, приступим к делу. Любое животное по желанию, но я не хочу, чтобы оно было похоже на меня. Когда закончите, выберем лучший рисунок, и я объясню, почему он лучший. Не забывайте о светотени. Он начал ходить по рядам, говоря с каждым в отдельности, отвечая на вопросы и сам задавая их. Подошел к барни. Мальчик был мал для своих 14 лет, но очень сообразителен и умел рисовать. Ему необходимо было обучиться технике рисования. Особенно хорошо рисовал Барни ручкой и чернилами. Этому он научился, срисовывая комиксы. Харис заглянул мальчику через плечо и постоял рядом, наблюдая, как под пером Барни животное приобретает очертания. «Почему ты нарисовал крысу, Барни?» «Не знаю, сэр», — ответил барни, сунув в рот ручку. Потом добавил. «Увидел как-то одну, наверное, такая же здоровая, как у Кеуфа. Он замолчал, вспомнив умершего товарища. Остальные дети, услышав имя Кеуфа, тоже замолчали. «Где ты ее видел?» — спросил учитель. «Около канала, на террасе Томлинса. Видел, куда она шла. Она перелезла через стену и шмыгнула в кусты». В какие кусты? Там нет никакого парка. Там, где раньше жил смотритель шлюза, сейчас разросла зелень, как в джунглях, а канал уже давно закрыли. Харис с трудом припомнил старый дом, стоявший чуть в стороне от дороги. В детстве он любил бегать туда, смотрел, как шлюзуются баржи. Смотрителю нравилось, когда дети наблюдали за его работой. Он только требовал, чтобы они вели себя спокойно, и даже приглашал их в гости. Смешно, но Харис совсем забыл о доме. Недавно он несколько раз был на террасе Томлинса, но совсем забыл, что там есть дом. Наверное, потому что тот закрыт с дороги джунглями. — В полицию не сообщил? — спросил он мальчика. — Нет. Барни опять посмотрел на рисунок и добавил несколько штрихов к уже и так злобной крысе. Вопрос о полиции можно было и не задавать, подумал Харрис. Дети в попларе не бегают без надобности в полицию. В этот момент в комнату ворвался взволнованный Карлос. Сэр, сэр, посмотрите на площадку. Там сидит одна из этих тварей. Широко раскрыв глаза и, возбужденно улыбаясь, он показал на окно. Весь класс бросился к окнам. Все по местам! закричал Харис и быстро подошел к окну. От открывшегося зрелища у него перехватило дыхание. На площадке находилась не одна из тварей, а несколько. Пока он смотрел, к ним присоединялись все новые и новые огромные крысы. Они сидели на игровой площадке и пристально разглядывали школу. Крысы все прибывали. — Закрыть все окна! — спокойно приказал Харрис. — Джонсон, Барни, Смит, пойдите по другим классам! и попросите учителей закрыть все окна. Скалли, отправляйся к директору и попроси его выглянуть из окна. Нет, лучше я сам пойду. Если послать мальчика, директор может подумать, что все это розыгрыш. И драгоценные секунды будут утеряны. Никому из класса не выходить и не шуметь. Кац, ты остаешься за старшего. Самый высокий парень в классе встал. Мальчишки были взволнованы, девочки нервничали. Харис выскочил из класса и торопливо направился к кабинету директора. Пока он шел по коридору, из дверей классов один за другим стали выглядывать учителя. Что происходит? нервно спросил Айнсли, Один из сторожилов школы. Харис быстро объяснил и поспешил дальше. В школе царила странная тишина, но она могла взорваться в любую секунду. Стоило у какой-нибудь девочки начаться истерики. Из одного класса пулей вылетел барни. Харис схватил его за рукав и сказал Спокойнее, барни, делай все медленно и спокойно. Не пугай, девочек, паника нам ни к чему. Подойдя к лестнице, ведущей на второй этаж, Харис бросил взгляд на входные двери. Они, естественно, были распахнуты настежь. Харис медленно и осторожно спустился вниз. С крыльца послышался шорох. Харис подкрался к дверям и выглянул на улицу, готовый в любую секунду захлопнуть обе двери. На широкой верхней ступеньке стоял маленький мальчик и смотрел на игровую площадку. Там уже собралось около тридцати крыс. «Господи!» — с ужасом подумал Харрис. «Как он прошел мимо них?» Учитель выбежал на крыльцо, подхватил мальчугана и заскочил в здание. Он бесцеремонно опустил малыша на пол и вернулся закрыть двери. Крысы даже не шелохнулись. Харис бесшумно, но быстро закрыл тяжелые двери и запер их. За последние две минуты он впервые вздохнул свободно. — На площадке звери, сэр! — сообщил семилетний мальчуган с широко раскрытыми глазами, но без тени страха. — Кто это? Что они там делают, сэр? Харис не ответил ему, потому что не знал, что сказать. Он опять подхватил малыша и побежал наверх. На верхней площадке лестницы он опустил мальчуга на пол и велел ему идти в класс. В коридоре собрались учителя, приглушенно разговаривали. Харис помчался наверх, перепрыгивая через три ступеньки. Он почти столкнулся с директором, выходившим из своего кабинета. «Позвоните, пожалуйста, в полицию, мистер Нортон!» Взволнованно попросил Харрис. «Боюсь, у нас неприятности!» «Я уже позвонил, мистер Харрис. Вы видели игровую площадку?» «Да, эти неприятности я имел в виду. Это гигантские крысы. Крысы-убийцы!» Они вошли в кабинет и выглянули из окна. Количество крыс уже приближалось к двум сотням. «Площадка вся черная от них!» Растерянно проговорил молодой учитель. «Чего они хотят?» Директор посмотрел на Харриса, будто тот знал. «Детей», — ответил Харис. «Полиция скоро приедет, но сумеют ли они хоть что-нибудь сделать? Вот в чем вопрос. Необходимо закрыть все двери и окна. Дети должны подняться на второй этаж и забаррикадироваться в классах. Все это просто в голове не укладывается, но не будем тратить время на сомнения». Директор быстро направился к двери. «Проверьте все входы в здание, мистер Харрис, а я поговорю с учителями». Харрис спустился вслед за худощавым мистером Нортоном вниз. В коридоре было шумно. Директор громко хлопнул в ладоши, призывая всех к тишине. Харрис прошел мимо коллег и заглянул в каждую комнату, проверяя, все ли окна закрыты. «Слава богу, окна первого этажа!» были забраны железными решетками, как защита от футбольных мячей. «Вроде бы все закрыто», — подумал молодой учитель. «Теперь учительская». Он вошел в учительскую. Окно, выходящее в узкий проход между зданием и забором, было открыто, и на нем не было решетки. На полу под окном сидела крыса. Видимо, она каким-то невероятным образом взобралась на стену. Может, ее послали на разведку? Крыса крутила головой, принюхивалась, ее открытый нос вздрагивал. Увидев Харриса, крыса встала на задние лапы. В высоту она достигала как минимум двух футов. Учитель вошел в комнату и закрыл за собой дверь. Нужно было как-то исхитриться и закрыть окно. Крыса не стала тратить время на изучение жертвы и прыгнула на человека, целясь в горло. Но учитель оказался не менее проворным. Мышцы твари еще только напряглись для прыжка, а Харис уже схватил стул и взмахнул им. Удар поймал крысу в прыжке, подобно крикетной бите, ударяющей по мячу. Крыса отлетела в сторону, при этом стул треснул. Крыса приземлилась на четыре лапы, и тут же опять прыгнула на человека. И опять человек успел предотвратить нападение. Стул с силой опустился на спину твари. Удар на несколько секунд ошеломил крысу, но не причинил ей вреда. Харис схватил тяжелую кочергу из нерастопленного камина. Испытывая больше ненависть, чем страх, он ударил крысу кочергой по голове. Раздался противный хруст. Удар, еще удар. И еще. Харис обернулся к окну и увидел вторую крысу, вползающую на подоконник. Он молниеносно взмахнул кочергой, и крыса полетела в узкий проход под окном. Харис захлопнул окно и прислонился к нему лбом, тяжело дыша и пытаясь остановить дрожь в коленях. Стекло было пронизано тонкой проволочной сеткой. Разбить его трудно. «Теперь они не пролезут», — громко сказал Харрис. Он подошел к двери, вытащил ключ, вышел и запер дверь. Перед тем, как запереть дверь, он еще раз взглянул на крысу, лежавшую на старом ковре. В длину крыса достигала как минимум два фута и хвост 9-10 дюймов. Жесткая шерсть была не черная, а скорее темно-коричневого цвета, со множеством чёрных точек. Голова больше, чем у обычных крыс. В оскаленной пасти длинные острые зубы. В полузакрытых глазах твари уже появился смертный стеклянный блеск, но пасть была приоткрыта, словно в злобной ухмылке. Даже мёртвая крыса внушала ужас. Казалось, можно заразиться от одного прикосновения к ней —